Глава 34 Виллель с интересом осмотрел распростертое тело Фридегонде. Особое внимание уделил орудию самоубийства. Если хорошенько подумать, она же сама упала на клинок, мы с Соинсель ей всего лишь немножко помогли, так что произошедшее можно смело относить к самоубийству или к несчастному случаю. Какой интересный нож! Выдал оценку он. Если не ошибаюсь, один из ловцов душ. «Точно! Именно так Фредегонда его и называла!» — кивнула, с отстраненным видом наблюдая за происходящим. «Качественное зелье муж варит. Мне бы такое успокоительное, да в родном мире. Это ж какая экономия нервных клеток! Страшно подумать». Хм, «Она не просто хотела тебя убить, но и поработить душу!» — хмыкнул он. «В результате именно ее душа угодила в дивный ножик. Какая ирония!» «Может, ее удастся вернуть?» — Обнадежилась Уинсель и сделала неудачную попытку подняться на ноги. «Не думаю», — отрицательно качнул головой Виллель. «Тело слишком повреждено, и воскресить его под силу либо мессии, либо некроманту. Впрочем, есть у меня одна идея по поводу применения дивного оружия, но об этом как-нибудь потом. А сейчас у меня к вам, леди, небольшая просьба. Возьмите себя в руки». И приведите невесту в порядок. А вы? <смех> нервно икнула леди Гвинель. Вы чем станете заниматься? <смех> Приведу в чувство, лорда Артмаэля. Вместе быстрее избавимся от улик так, что их собака меня отыщет. С предвкушением усмехнулся благоверный. Блин, я точно вышла замуж за маньяка. С другой стороны, Где еще найти мужика, чтобы не реагировал на мои странности? Отпаивал успокоительным, хотя это я его бросила у алтаря аж два раза, и спокойно хоронил трупы в саду, попутно избавляясь от улик. М да, странная мы парочка, но ведь парочка. — Лорд Вилэль, а вы не накапаете и мне того дивного средства, что дали выпить леди Эмель? — с мольбой в голосе попросила леди Уинсель. — Иначе, боюсь, ничем не смогу быть полезна, ноги совершенно не держат. Эльф не стал возражать и смешал целых два стакана успокоительного, которым щедро угостил эльфиек. Затем вернулся к моему отцу, довольно бесцеремонно похлопал того по щекам, не дождавшись результата, просто вылил на голову пострадавшего графин воды. «Что, черт возьми, вы себе позволяете?» — взвился лорд Артмаэль, болезненно поморщился, схватился за голову и застонал. «Прошу прощения, но на деликатность нет времени» сообщил благоверный, возмущенному грубым обращением родителю. «Не ровен час кто-нибудь явится разузнать, почему со свадьбы, помимо невесты, пропал еще и жених. Боюсь, труп правительницы клана Вечного Рассвета не только расстроит многих, но и доставит нам неприятности. А так сделаем вид, что ее не видели. Мало ли где эльфийка может заплутать». «Труп?» — ошеломленно переспросил лорд Артмаэль. «Все события он благополучно пролежал без чувств». Надеюсь, у него с сердцем все в порядке. Не каждый день узнаешь, что твоя дочь не только дважды бросила жениха у алтаря, но и умудрилась умертвить правительницу эльфийского клана. Надо отдать должное. Известие отец воспринял стойко. Все-таки мужественный у меня родитель. Или это знакомство со мной способно закалить кого угодно, сделав нечувствительным к постоянным ударам судьбы. Совместными усилиями эльфы закатали бездыханное тело в ковер и вынесли в сад. Видимо, там и упокоили беспокойную правительницу клана Вечного Рассвета. Эльфейки в четыре руки поправили пострадавшие в драке макияж и прическу. Хорошо, хоть платье от феечек замагично от различных воздействий. Не рвется, не мнется и не пачкается. Где бы мы нашли другое? Слишком многие видели именно этот наряд. А с этого слегка стряхнули пыль, поправили, чтобы хорошо село. И можно хоть на бал, хоть к алтарю. Вернувшийся Виллель обошел вокруг и остался доволен результатом. «Вот», — сказал он торжественно, вручая пару туфлей, — «надень их». Это оказались те прекрасные туфли мечты, что я присмотрела у феечек и уговорила купить, несмотря ни на что. «Но я не могу в них ходить», — осторожно напомнила я. «Да и стою с трудом». «Зато точно никуда не денешься», — ничуть не смутился супруг. «К тому же я обещал, если бросишь у алтаря второй раз, донесу до него на руках, а я всегда держу свое слово». Скажем всем, что ты сломала каблук, сочла дурной приметой, расстроилась, вот и не явилась. Родители и леди Уинсель утешали тебя, как могли, все это время. Я скинула туфли и с удовольствием сунула ноги в облюбованную пару. Нет, они действительно невероятно прекрасны. Хоть какой-то положительный момент на этой свадьбе. Как и обещал муж, весь путь до алтаря он нес меня на руках. Изысканный аромат его парфюма, близость сильного тела действовали на меня успокаивающе, как обещание оберегать и защищать. Вилель вынес меня в сад и так стремительно прошел к алтарю, что вооруженными корзинками девушкам пришлось буквально бежать следом, кидая пригоршни лепестков белых роз ему в спину. Возле алтаря он остановился и спокойно поставил меня на красную ковровую дорожку. Я пошатнулась на высоченных каблуках и была вынуждена схватиться за руку мужа. Мне показалось, или все присутствующие, включая жрица, вздохнули с облегчением. Помимо жреца у алтаря нас ожидали Нарандириэль и королева Айнель. «Отрадно, что невеста все таки решила почтить нас своим присутствием!» — ехидно заметила Нарандириэль. «Вот, сломала каблук!» — трагически сообщила я, слегка приподнимая подол свадебного платья и демонстрируя обувь. «Пришлось менять туфли!» «Уверена, что эта пара даже лучше предыдущей», любезно откликнулась Ее Величество. «Разумеется, если вы не боитесь дурных предзнаменований», злорадно улыбнулась Нарандериель. «А примета куда уж хуже. Для тех, кто суеверен и верит в разные глупости», отмахнулась королева с таким видом, будто искренне желала пнуть принцессу, но была вынуждена соблюдать приличие. медлите же, жрец! Теперь, когда жених и невеста здесь, Ждать больше некого. Обряд можно начинать. «Мы собрались здесь сегодня...» Послушно начал жрец. Я крепко сжала руку мужа. В ответ он нежно накрыл мои пальцы своей ладонью, и на меня снизошло невероятное спокойствие. Я вдруг осознала, что нахожусь там, где должна быть. Рядом мужчина, который будет любить и беречь меня, несмотря ни на что, а друзья... Дело наживное. Фриде Гонда. Медленно, словно нехотя, ее сознание выплывало из небытия. Ей снился сон такой реальный, что до сих пор ощущался привкус крови на губах, боль от ножа между ребер. Какой-то противный, пропитанный голос, но дел над самым ухом, мешая сосредоточиться и понять, что же все-таки произошло, что явь а что всего лишь ночное видение мечтающего о месте разума. «Гала, выйди за меня!» — не унимался голос. «Выйди за меня, Гала!» Она открыла глаза и увидела склоненную над ней омерзительную оплывшую рожу, кого-то сильно злоупотребляющего спиртным. Невыносимое амбре давно немытого тела, смешанное с застарелым перегаром, как кувалдой били по тонкому обаянию, отбивая его напрочь. Борясь с приступом тошноты и невероятным головокружением, она судорожно сглотнула, села, пытаясь понять, где находится. Пшел вон, идиот! Смерти захотел! возмутилась она, грубо спихнув странную личность с кровати, пародии на нее, непонятного ложа, застеленного чем-то бесформенным и неопределенного цвета. Галочка, какая ты сегодня грубая! Залепетал невероятный субъект, вяло копошась на полу. «Ну, выйди за меня на участок! Что тебе стоит? Я шедо благодарю!» Она вскочила на ноги, кликнула прислугу. Но немыслимое дело, прислуга не отозвалась. Никто не вбежал в комнату, не выволок незнакомца вон. Обозленная происходящим, она метнулась к двери и застыла, как вкопанное напротив зеркала. Из серебряного зазеркалья на нее таращилась оплывшая, всклокоченная тетка с носом, картошкой и невероятным фингалом под глазом. Совершенно не веря своим глазам, Фредегонда сначала недоверчиво провела по лицу рукой, потыкала пальцами в пухлые прыщавые щеки, ущипнула себя, ахнула от боли и дико закричала.